Опять Батлер крик. «А они все вместе сюда за тобой не придут?» спросила Суля, уже привычно расчесывавшие волосы, сидя на краю кровати. «Сюда?» переспросил я. «Сюда вряд ли. Но если только воспользоваться услугами твоих девок». Она пошутила. «К сули никто и никогда не придет, ни при каких обстоятельствах. Ей крышей весь город, каждый авторитет». Она решает главную проблему его многочисленного мужского населения, и за это на любого ее врага пойдет каждый. Просто я ей рассказал о своих делах и планах. Может, и зря, но... Ну, кому-то же доверять надо. А она меня пока ни разу ни в чем не обманывала, и, может, даже как-то по-своему меня любит. Ну и мне она нравится. Конечно, это не невинная душа в теле блудницы. Тут такие не водятся. А Суля девка прожженная, циничная и свою выгоду видит четко но есть не та прямота и честность, которые доверие и вызывают. «Доиграешься ты», — вздохнула она. «А мне придется опять искать кого-то в чернилах с головы до пяток. Что ты будешь делать с золотом, если найдешь?» «Как что?» — изобразил я удивление. «Инвестирую в расширение бордельного бизнеса. Что еще можно сделать?» «Ты смотри, я поверю, а потом пришлю рок и остальных требовать обещанное». Засмеялась она. «А в доусон ты зачем собрался? Твой Виталий вообще с магазином без тебя справится?» «Пока же справлялся. И сейчас здесь. Так что ничего страшного. Сейчас ты здесь, а завтра...» «Так зачем тебе в Доусон?» «Хочу проверить, не подходит ли карта. И еще поискать следы Шнобеля». Она встала, накинула халат, сказала «Подожди». И вышла из комнаты. Вернулась через пару минут с незапечатанным конвертом в руках. «Придешь в бордель невинная роза. Найдешь там мамаситу. Ее зовут Хайди. Отдашь ей. Может быть, она тебе поможет узнать. И да, жить будешь прямо там. Но не вздумай ходить к девкам или самой Хайди. Я вас тогда обоих убью. Там безопасно», — добавила она. «И искать не будут, если будешь через задний двор выходить». «Искать могут». Это я и сам сказал. Если людям Мамона обо мне боец сказал, то он мог и про Шнобеля догадаться. О том, что я не совсем его смерть верю. Или Шарап кому-то сказал, хоть клялся и божился, что ни слова. Мы же встретились, я ему за потерянную лошадь заплатил. Точнее, просто не стал забирать залог и чуть сверху подкинул, в счет будущей дружбы. Шнобель, Доусон. Тут связь прямая. Установить за мной слежку здесь особого труда не составит просто потому, что все на виду. И хожу по одному и тому же маршруту. Из дома в магазин, потому что дом уже сложили, печку заканчивают. Но жить уже можно. Из магазина в салон, из салона домой. Уклад жизни весь на виду. Да и невозможно в этом городке прятаться. Слишком он маленький. Все здесь маленькое. Кстати, новые карабины продались все. Ну, почти все. Осталось три штуки, которые я придержал. Или для особо ценного покупателя, или для чего-то еще. Так что в Доусон мне не только на поиски следов Шнобеля. Мне туда еще и по делу нужно. Когда уезжаешь? Послезавтра. Опять с гордостью Доусона. Мой список возьмешь заодно, хорошо? Как скажешь, без проблем. Бизнес есть бизнес. Святое дело. Ладно, пойду заявил я тоже, поднимаясь с постели. «Если буду нужен, вечером зайду в салон, с Хадсоном посидеть». «Да ну!» — сплеснула руками Суля. «Кто бы мог подумать, никогда вас там не видела, особенно вдвоем». «Какой сюрприз!» Я не нашелся, что сказать в ответ, а она вышла из спальни. Хлопнула дверь в коридоре. Суля пошла рулить бизнесом. Быстро одевшись, я заглянул к ней в кабинет. Но опять никакого черного кейса не увидел. Прячет где-то, наверное. Спустившись вниз, я вышел на улицу и пошел к магазину, здороваясь со встречными. Тут уже половину лиц знаешь, а эти лица знают тебя. Протопал мимо Outlaw Guns, причем ирландец Майк, его владелец, стоял на крыльце с сигарой в зубах и бутылкой пива в руке. Я вежливо ему поклонился, а он сделал вид, что не заметил. Но ничего. Я не в обиде, если честно. Виталий был за прилавком, жевал огромного размера бутерброд, запивая его при этом чаем, а не пивом, как недобросовестные конкуренты делают. «Ружье купили, двудолку», сказал он, едва я вошел. «И патронов 30-35 коробок». «Это хорошо», — порадовался я. «Ладно, я в мастерской буду. Зови, что». «Надо патронов впрок доснарядить». Мы уже давно разобрались с тем, что берут больше, а что меньше. И дробовику одному хочу подрезать ствол. Винчестеру 1897-го. Укоротить с 20 дюймов до 18. Револьвера револьверами, но вот еще и ружьецо хочу взять с собой в Доусон. Мало ли. Все же сблизи ружье это сила может пригодиться. Дело несложное в сущности. Вывинтил бронзовый болтик мушки. Наметил линию отреза почти по краю магазина. Быстро спилил, заровнял надфилем, наметил место под мушку, просверлил металл, переставил. Примерился. Вроде и отпилил совсем чуть-чуть, пять -чуть, сантиметров, но чувствую, как баланс немного к плечу сместился. И да, покомпактнее выходит. Хотел было поставить пистолетную рукоятку на него, но передумал. И точность упадет, и неудобные они. На этом дробовике спуск назад оттянут. Чуть ли не на шейку приклада. и Если ставить пистолетку, то при сильной отдаче оружия и не удержишь толком. Скользить в руке будет. Надо будет на будущее какой-нибудь складной приклад изобрести. Тогда на такие укороты неплохой спрос появится, я думаю. Сразу затолкал пять патронов в магазин. Дослал один, спустив аккуратно курок до полувзвода. Добавил еще патрон. Нормально. «Надо его, к слову, пока в магазине под прилавок положить. Пусть там живет. От врагов». «Нас, к слову, пока еще грабить не пытались. Так что рано или поздно может понадобиться». В магазине звякнул колокольчик над дверью. По полу протопали шаги сразу нескольких ног. Потом Виталий в стену постучал. «Меня призывает». «Поводы вызвать меня могут быть разные. Так что я так с дробовиком в руках и вышел к посетителям». Посетителей было трое. Один высокий, пузатый, лысый, с толстыми руками, одетый в традиционный здесь свитер с горлом, натянутый на брюхе, поверх свитера куртка из оленей замши. Таких курток много, от американцев пошли в моду. У меня тоже такая есть. Я в ней вечером в салон хожу, когда погода требует. Из-под куртки у пузатого кобуру вижу, с длинным револьвером. С ним двое. Один совсем молодой, лет двадцать, без шапки. Светлые волосы ежиком, Одна бровь шрамом рассечена. Глаза голубые, маленькие. Нос сломан. Вполне себе браток с виду. Тоже револьвер в кубыре. Второй заметно старше, небритый, худощавый. Крупные кисти сплошь в портаках. На голове черная круглая вязаная шапочка. На плече стволом вверх дробовик. Такой же рычажный винчестер, как тот, с которым я шел сюда. Только ствол покороче. Просто покупателями не выглядят. Виталий это тоже почувствовал, стал поближе к ружью. Под прилавком у него лежал тот самый мой драбан, из которого я обрез соорудил и ему отдал. «Уважаемый, вы часом не Петр будете?» спросил толстяк. Глаза его опустились вниз и сфокусировались на ружье, которое я держал в руке. Но никаких резких движений он не делал. «Петром и буду», утвердил я. «Глупо отрицать». Магазин-то мой. Даже спрашивать, а кто интересуется, смысла нет. «Меня Слава Мамон зовут», — представился лысый. «Из Желтухина я». «Вот как? Сам приехал?» «Я слушаю». Пожимать друг другу руки никто не стал, да и не собирался. Я даже ружье перехватил поудобней, что не ускользнуло от внимания Мамона. «Мы тут кипишить не хотим. Не надо», — сказал он. «Для разговора пришли». Я просто пожал плечами и выжидательно смотрел на него. Каким бы Мамон в Желтухина авторитетом не был, тут он по большому счету никто. Тем более, что русских здесь квартал, а город в основном американский, так что авторитеты другие. К тому же, если он кипишнет, то я его убью. И остальных двоих вместе с ним. Виталий подключится. И тогда моя проблема с Желтухино решится сама по себе. И никто мне слова не скажет, потому что я буду прав. А мамон здесь чужой. А может так и сделать? Других свидетелей-то нет, а причина у них меня завалить есть. Другое дело, что сам бы мамон на мокруху не пошел, людей бы прислал, а тут он сам. Любому понимающему ясно, что для разговора. Только вот разговор мог ведь по-разному пойти, верно? Плохо то, что хорошее воспитание начать первым не дает. А как бы все было просто? «Не надо в меня здесь валить», — вдруг сказал он. «Не поможет». «Чего это?» «Обычно помогает». Я усмехнулся, но получилось как-то нервно. «Потому что за меня другой человек встанет, а он знает, куда и зачем я поехал». «Так мне другой человек, может, спасибо скажет, за то, что, так сказать, на новую должность заступил», высказал я вполне реальную гипотезу. «Скажет». — подтвердил Мамон. — И завалит, потому что братва не поймет. Так что все равно. — Как скажете, — не стал я спорить. — Ты мое золото ищешь, так? — спросил он. — Именно что спросил. Тут же на «ты» перешел и вроде как ситуацию разложил. Мол, золото его, а я на него покушаюсь. — Золото, оно просто золото, — усмехнулся. Я чувствую легкий прилив адреналина потому что я сразу пошел на обострение беседы. На нем серийных номеров нет. То золото, что ты ищешь, оно наше. Вздохнув, словно беседу с непонятливым, сказал Мамон. У нас людей за него положили. И ты двоих убил. И ранил одного. Так чье оно? С подчеркнутым недоумением, пожав плечами, я сказал. Я твоих не трогал первым. Это они за стволы хвататься начали, как меня увидели. «И засаду на меня они зачем устраивали, а?» «Не разъяснишь?» «Потому что ты за нашим рожьем ходишь. Что непонятного?» Развел руками Мамон. «И не убивать они тебя должны были, а ко мне привести. Меня и просто пригласить можно было». Я уже засмеялся, подсознательно надеясь Мамона разозлить. «Я бы не отказался. В чем проблема по-людски поговорить?» «Нет претензий к этому у нас. Все!» Он поднял руки открытыми ладонями ко мне. Мы накосячили, нам откликнулось. Но золото наше от этого ничего не изменилось. И что из этого? Вы его уже нашли или где? Удивился я. Я его у вас украсть хочу, что ли? Вы его уже про... Пролюбили ко мне. Какие претензии? Претензии? Да никаких претензий. Кто слово про претензии сказал? Возмутился Мамон. За другое перетереть хочу. Тут он меня чуток озадачил, сознаюсь. «О чем?» «У тебя карта есть», — сказал он, и вопросом это не было, скорее утверждением. «И?» «Я сейчас в карман залезу. Не грохнешь меня?» «Медленно». Мамон кивнул, аккуратно левой рукой откинул борт куртки, а правый также аккуратно вытащил из кармана конверт из грубой бумаги. «Здесь десятка», — сказал он. Возьми. Отдай нам карту и оставь это дело. За десятку ты еще два магазина откроешь, и никакого головника при этом. А мы искать золото пойдем. Считай, что ты его нашел и долю получил. А если я его и вправду найду, то какая доля будет? Мамон задумался. Не о доле явно, а о том, что я сказал. Такого развития разговора он не предполагал, похоже. Я тоже не предполагал, но не вижу пока другого выхода. Мне Мамона с его людьми на горбу точно не хватает для полного набора проблем, если я дальше золото искать буду. А так я хотя бы от этой проблемы избавлюсь. Или деньги взять? Треть, наверное, — сказал вдруг Мамон, хотя мне уже казалось, что он решил мой вопрос проигнорировать. Там было золото на 140 тысяч. Треть разошлась, как я думаю. Треть возьми себе, пусть это 35 косых будет. Остальное нам верни. Зато от нас никаких претензий. «А если я золото найду, но там его меньше? Как докажу, что не зажал?» «Не знаю», — ответил Мамон. «Поэтому ты лучше лабы возьми и не лезь в это дело. Скажи нам, где искать, и мы дальше сами». «А я без понятия, где искать», — усмехнулся я. «Вообще. Как думаешь, зачем я в Желтухино ехал?» «Зачем?» «Думал, что они его там закопали, но ошибся». И теперь не знаю, что дальше делать. А карта? А карта там никакая, надо сперва место знать. Вот тут причал, вот тут сарай. Ищи в сарае. Вот и вся карта. Тут уже Мамон заметно озадачился. Потом все же спросил. И где она? Да сжег давно. Я ее запомнил. Там вся карта, три квадратика и пунктирчик. Что там запоминать? Теперь все три визитера переглянулись. Я думаю, что для Мамона, который до этого разговаривал один и на охрану свое внимание не обращал, это было знаком крайней растерянности. И ведь главное, никто никому ничего доказать в этой ситуации не может, только на веру все брать надо. И что карту я запомнил и сжег, и что золото было на 140 тысяч, и что если я найду, то Адам обещанное. И даже то, что меня после этого не грохнут, чисто на доверие, по-другому и не скажешь. «Нарисовать карту сможешь?» — спросил в конце концов Мамон. «Да без проблем». Опять пауза. Затем он сказал. «Мне подумать надо и с братвой посоветоваться. Где тебя вечером найти можно?» «В салоне. Весь вечер там буду». «Я приду», — кивнул Мамон. «Реально не могу сейчас ничего сказать. Растерянный весь. Давай до вечера». И на этом вся троица вышла из магазина. Я выдохнул и тоже сильно задумался. Мамон, видимо, в знак мирных намерений, пришел в салон один. К этому времени мы с Хадсоном уже оккупировали наш привычный столик и пили там пиво, закусывая его тонко нарезанной вяленой олениной, которую Хадсон и принес. Похвастаться вроде как. При виде Мамона я гостеприимно отодвинул для него стул и даже спросил, что тут пить будет. «Тоже пиво», — сказал он, усаживаясь за стол. Я даже не поленился сам сходить к стойке, где бак наполнил и передал мне три кружки, которые я обратно и притащил, изображая гостеприимного хозяина, расставив их по столу. «Что-то решил?» — спросил я по-русски. «Вот здесь». Он залез во внутренний карман и снова вытащил конверт, правда, куда более тощий, чем в прошлый раз. «Две тысячи. Отдаю за карту. Ты ищешь сам?» Мы ищем сами. Но я хочу, чтобы ты моего человека с собой взял. Исключено. Сразу же ответил я. Мне чужой человек рядом вообще ни при каких делах не нужен. И тем более такой, который меня израсходует, когда я золото найду. Не договоримся. Карту отдам за три. Все. Думаю, что такой вариант Мамон рассматривал, потому что о человеке он ни слова не сказал. А вот насчет цены высказался. Две потому что я не знаю, что ты на самом деле знаешь. И даже не знаю, настоящую карту ты нарисуешь или нет. Я уже нарисовал. Вытащил и я из кармана сложенный листок. Все как в реальности. Не соврал, кстати. Я схемкой описал пристань и прилегающие сараи в Редроке, как их помнил. Пусть теперь сверяют с реальностью. А оригинал карты и правда сжег, подумав. Ну его, а то найдет кто-нибудь и сравнит с копией. Я ее действительно до самой последней точки помню. Не нужен мне оригинал». «Две», — повторил Мамон. «И просто слово дай, что если золото найдешь, то нас не кидаешь». «Хорошо», — кивнул я. «Сколько найду, делим пополам». «За треть базар был». «Это при условии, что еще треть потратили. То есть, что нашел, то пополам». «Я все правильно же понял, так? Я же весь риск труды и расходы на себя беру». Мы тоже ищем. «Так вы же со мной не делитесь», — засмеялся я. «Ваше здоровье», — поднял я кружку. «Я нашел, ваша доля. Вы нашли, у меня только расходы». Мамон ничего не ответил, но пиво выпил. Затем, чуть помедлив, отдал мне конверт. А я передал ему схему подхода к сараю от пристани в Редроке. Пусть ищут. «Больше не беспокоим». Сказал Мамон, получив карту и быстро допив пива. «Если найдешь, дай через бойца знать, на Рымского. Мы прямо сюда приедем, чтобы тебе спокойнее было». «Хорошо». «Это верно. Тут мне спокойнее с ними общаться. Своя территория. И беспределов Батлер Крик нет. Им сюда тоже ехать без проблем на самом деле». А Мамон на этом встал и быстро пошел на выход, сопровождаемый взглядом Хадсона. «Ну и чего ждать на самом деле?» До того же, что и раньше ждал. Мамон ко мне сам зашел, а это не совсем правильно. Такие люди сначала братву на месте ищут. И уже тех просят к кому надо. Те вроде как гарантируют. И у американцев, к слову, в этом привычки такие же. А тут сам. То есть никто за него ничего не гарантирует. К тому же, что интеллигентный бич Саня сказал про Мамона, опуская суку в ботах? Правильно, что жадность его погубит. То есть не станет Мамон делиться. Он лишь не может быть уверен в том, что я его с картой не обманул. Поэтому попытается дать мне добраться до золота, а там меня и привалят. Значит, будут следить? Наверняка. Но просто так следить сложно. Я на стороже. То есть? То есть будут следить через кого-то, как мне кажется. Кто-то должен будет информировать кого-то о моих делах. Поэтому Мамон так легко и отказался от мысли мне своего компаньона навязать. Слишком легко, даже не спорил. Может и зря. Но как бы то ни было, получить пулю в затылок я пока от его людей могу не опасаться. Пока золото не нашел. Или пока он его не нашел, потому что своих убитых он не забудет. А обещал вести себя хорошо он только пока я золото ищу. Так что по большому счету выбор он мне особого не оставляет. Интересно, это самозащитой считать можно? Как по мне, так запросто. Как по понятиям, тут сомнительно. А если Мамон вместе со всеми своими торпедами накроется? Кто в желтухина мазь держать будет? Не боец ли? Боец из Нарыма. В Нарыме Сом за первого положенца. То есть, по идее, боец перед Сомом отвечает, так? А Сом сам говорил, что в Желтухина людских понятий нет. И не откажется Сом, наверное, Желтухина под себя взять. Поставит туда бойца смотрящим. Логика. Значит так, золото найти надо. Мамона в расход, со всеми торпедами. Как, пока не знаю, но придумаю. Как-то подать эту Сому как самозащиту, чтобы все в рамках было. И долю вообще общак отстегнуть золото. Стоп. Золото и мамон может добыть, тогда делиться нечем. Ну и не надо, я Желтухином делюсь, точно. «Видел его раньше?» — спросил я у Хадсона, подразумевая Мамона. «Пару раз. Приезжал он сюда». «Нам его потом грохнуть надо будет». «Зачем?» — чуть приподнял бровь Хадсон. «Потому что он меня грохнуть хочет. Так лучше я его». «Давай». — пожал плечами шериф. «А когда?» «Да как из Доуса вернусь. Сразу же». «Хорошо». Хадсон снова взялся за кружку.